соблюдавшиеся неукоснительно. Пусть это были всего лишь недорогие стебельки в пустоватом газетном кульке. Все-таки Нина Александровна оказывалась выделена из множества женщин, только на работе получавших по мелкому тюльпанчику из общественных средств. И было так приятно распаковывать холодную, талым мартовским воздухом полную газетку, устраивать распадавшийся букетик в тяжелой вазе, мокрого хрусталя, в которой хранятся теперь оторванные пуговицы. От того, что Алексей Афанасьевич был человек, которому Нина Александровна могла испытывать благодарность, ничего про него не выдумывая, муж внезапно представился ей настолько ценным и неповторимым, что ее глаза увлажнились и стали в полумраке будто две глубокие чернильницы. В то время как чернила ночи медленно сохли на стенах, Темнели в щелях на полу, склеивали на полке несколько старых тяжелых томов, и тут на улице на самом дне погасли фонари. Теневые указатели, что отклоняли плывущую комнату несколько вбок, сменились ориентиром застучавшего совсем в стороне невидимого будильника. Ласково, как только могла, Нина Александровна погладила мужа по холодному плечу, Ей, как это часто бывало и прежде, померещилось будто под пальцами, прошел несуществующий шнурок, как бы от медальона или креста. Тихонько спустила ноги в сырые после душа холодные тапки, развернула, стараясь ничего не задеть, шатко вставшую на место раскладушку. Наутро, проснувшись в поту на голом брезенте рядом со сбитой простыней, Нина Александровна сказала себе, что как-нибудь справится. И что если ей сегодня требуется больше сил, чем десять или двадцать лет назад, то да теперь у всех, такие, значит, наступили времена. И надо, несмотря на странные рывки в стеснившейся груди, вставать и готовить завтрак. И что она не позволит никому даже пальцем тронуть Алексея Афанасьевича, вытянутого у самой стенки, беспомощного, с придавленными руками, но не ставшего за годы неподвижности, Ни животным, ни сумасшедшим. Теперь Нина Александровна очень внимательно следила за тем, что происходит вокруг. Поскольку тайну мужа следовало оберегать абсолютно от всех, она внимательно слушала звучавшие по квартире шаги и не позволяла им приблизиться к заповедному красному уголку, не приняв каких-нибудь поспешных мер и не упаковав Алексея Афанасьевича в одеяло до самого подбородка. Теперь никто не мог застать ее врасплох. Нина Александровна знала наверняка, кто и где находится в квартире в каждый конкретный момент. И утром первым делом выясняла присутствие людей, подавая голос под разбухшими дверьми надолго занятой ванной, даже снаружи мокрыми от испарения шумящей воды, из-за которой раздавался тоже мокрый, словно простуженный крик кого-нибудь из детей. Рискуя нарваться на раздражение, она заглядывала к ним в непроветренную спальню, всегда обнаруживая в духоте кого-нибудь одного, и получала иногда от дочери совершенно пустой, немигающий взгляд, словно державший все предметы на весу. Нина Александровна ощущала себя отрезанной от молодого семейства. Она даже не могла как следует бороться с их неряшеством. Ничего не ведающие лица дочери и зятя порой казались ей незнакомыми словно ушедшими в тень необходимо следить за ними отнимала нина александровны возможность по прежнему заботиться